Глава 25. Его светлость. Дина, увидев любимого, стремительно бросилась к нему и повисла на шее. Чуть ослабив объятие, она принялась что-то на шёпотать на ухо Нилу. "Я тоже очень соскучился", произнёс парень, поставив её на ноги. Девушка уже собралась состроить себе обиженную, но тут заметила зеленоглазку и немного громче обычного сообщила: "Слушай, там Гиоша подранили". Сильно заволновался Нил. Не знаю, твой дед его вроде и подлечил, но сам Гиош явно не хотел показывать, что пострадал. А когда подошли к дворцу, отправил меня узнать, всё ли в порядке с Зигиной. Где он? Названная девушка тут же оказалась рядом. Вон там стенку подпирает, указал Адина на одну из мелких дворцовых построек. Зигина быстро направилась к раниному. Специально придумала, или Геош действительно пострадал? Засомневался щец эмоций. "Шить будет", успокоила Дина. Она отошла на пару шагов и внимательно присмотрелась к парню. "Он точно выглядит лучше, а на тебе же егого места нет. Наверняка опять самый пекло лес", пробурчала она. Дина достала из кармана платок и принялась вытирать лицо Нила. "Ой, больно же", прошептал он. «Нет, тебя никак нельзя отпускать. Ссадины, синяки, порезы, грязь. Дед не догадался подлечить? Все, теперь от тебя ни на шаг». «Тогда пойдем в храм», — предложил он, лишь бы скорее прекратить болезненные процедуры. «Ух ты!» — обрадовалась подруга. «Ты хочешь совершить обряд в храме?» Парень чуть не брякнул «нет». С похватившись, он ответил. «А что, неплохая идея?» Только сегодня там наверняка не до обрядов. Все равно пойдем. Там, говорят, очень красиво. Но заодно и увидишь». Нил вздохнул облегченно, когда девушка убрала платок в карман. Сигина тем временем приблизилась к магу-аналитику и спросила. «Тебя зацепили, что ли?» Он с некоторым недоумением посмотрел на девушку, но с ответом не задержался. «Есть немного?» «И где болит?» «Здесь». Он приложил руку к сердцу. Девушка присмотрелась к его одежде. Нечто, напоминавшее кровавое пятно, виднелось в правом боку. И как давно задала она вопрос, глядя ему прямо в глаза. Как только тебя увидел? "Слушай, я серьёзно", возмутилась Зигина. "Да и я не шучу. Никогда не считал любовь чем-то легкомысленным". Георж после случайного ножевого ранения решил рассказать Зеленоглазки о своих чувствах. Ведь жизнь скоротечна, а с учётом того, что в мире полно гадов, пытающихся её сократить ещё сильнее, так можно и не успеть произнести главные слова. Прямо сразу и любовь. Она прищурила глаза. "А не боишься судьбы моего предыдущего мужа?" "Нет. Ты ведь его не любила. То ты прав." «Но почему считаешь, что я тоже от тебя без ума?» «Считаю», — усмехнулся Мак. «Любовь и расчеты несовместимы. Я лишь мечтаю, чтобы ты меня хотя бы не отталкивала, чтобы позволила доказать свои чувства. А там уже сама решишь, достоин ли я такой восхитительной девушки, как ты». «Геош, где учат так красиво говорить?» улыбнулась Зеленоглазка. «Это песня моего сердца, а кто его учил, я не знаю». Скажи своему сердцу, что мне очень приятно находиться рядом с его обладателем. И тут она заметила, что на крыльце появился её дядя. Жаль, время нынче не для задушевных бесед, поговорим позже, и не только о твоих чувствах. Спасибо, ты вселяешь надежду. Она не стала ничего отвечать и направилась обратно. Мы потеряли восьмерых, с горечью сообщил Рид. Их отнесли в зеркальную комнату. быта в этой комнате во время участия в турнире держали Зигину, и там же находился потайной тоннель, который при нападении на Зеленоглазку обрушили неизвестные. "Ход отыскали?" спросила девушка. "Да, как ты и говорила, он завален. Там пока и схоронили наших бойцов. Ночью надо будет отдать тела во власть Тагару. До великой смуты умерших Убергов отправляли в последний путь через глаза Тагара. Тела прислоняли к плоской поверхности своеобразного портала, и камень поглощал их, отправляя в неизвестность. Может, и существовало где-то захоронение желтоглазых, но еще никто из живых о нем не рассказывал. Оберги так и оставались в капюшонах, дабы не шокировать людей своим присутствием. — Не знаешь, куда Нил подевался? — спросила Зигина, осмотревшись по сторонам. Там несколько человек отправились вместе с Луаром в храм. Парень с Диной тоже. К этому времени совсем рассвело. Логово конторских перешло в руки повстанцев, и эти новости стараниями Кугала попал зли по городу. Наёмники, которых отпустил целитель, доложили своим коллегам, что нанимателя больше нет, и оставшуюся часть денег им никто не заплатит. Далее начался разброд и среди конторских, им ведь хорошие деньги тоже обещали только после победы. На позициях начали проявляться знаки готовности к мирным переговорам. Кугал, отправившийся следом за внуком, заходить в храм не стал. Он обогнул величественное здание и постучал в дверцу жёлтой постройки. "Кто?" донёсся голос Миара. "Я принёс оставшуюся часть денег", ответил целитель. "Заходи". Кугал вошёл внутрь, оставив дверь открытой. Он внимательно посмотрел на Хорха, отметив, что тот жив и здоров. после чего обратился к хищнику Скажи, Миар, а ты бы хотел возглавить отделение хищников в Лардеграде? Я? Минже всего тут ожидал услышать подобное предложение, поэтому не сразу нашёлся с ответом. Даже если бы гильдия планировала расширяться, вряд ли бы меня поставили на столь высокую должность. Как сам понимаешь, власть в Ридуганде нынче поменялась. И его отношение к хищникам не останется прежним, глубокомысленно произнёс Кугал. Твоё руководство должно это осознать как можно быстрее и сделать правильные выводы. Правильные для кого? Для гильдии или новой власти? Меня устраивает расклад, когда и волки сыты, и овцы целы. В этом вопросе очень надеюсь на тебя. Ты хочешь лишить хищников работы? Ну зачем же? Просто хочу, чтобы эта организация работала по новым правилам и на новое правительство. На тебя лично? переспросил Миар. Я скорее всего буду частью этого правительства, и мне понадобятся профессионалы вроде тебя. Но я не могу говорить это всю гильдию, растерянно произнёс Миар. Сделай так, чтобы смог Поговори, убеди других, что со мной выгоднее дружить. Кугал протянул кошелёк с оставшейся денежной суммой. А как насчёт метки? тут же спросил хищник, спрятав оплату в карман куртки. Её больше нет, я же обещал. Мир прислушался к своему состоянию и не ощутил присутствия посторонней магии. Хорошо, кивнул представитель гильдии. Я переговорю с кем надо и через полдекады буду в Лартграде. Даю тебе 3 дня. Не то нынче время, чтобы затягивать с важными решениями. Договорились. После недолгих размышлений согласился хищник. Тогда я поспешу. Этого ещё куда-то тащить? переспросил Миар, указав на спящего. Не стоит. У меня к нему тоже имеются предложения, я сам его разбужу. Целитель кивнул в сторону выхода, давая понять, что предстоящая беседа должна проходить без свидетелей. Курц, который ожидал, что за ним в любой момент могут прийти люди Тюрика, не ночевал дома вторую ночь. Он с двумя преданными лично ему волшебниками скрывался в соседнем здании на Чертаке. Оттуда и отдавал распоряжения по переброске сил, когда в срединном кольце началась борьба. Безопасник после провала операции по захвату Нила решил, что в ближайшее время следует покинуть не только город, но и Ридуганд. Он собрал всё золото, что сумел подкопить, и держал теперь при себе. Конечно, ему страстно хотелось отомстить наглому чистюцеу эмоций, но опасность со стороны Цюриха пугала больше. Поспать удалось лишь в самом начале ночи. Потом сообщили о попытках повстанцев. Пришлось брать управление силами конторы в свои руки. Когда сигнальные чары дали понять, что в дом идут непрошенные гости, начальник безопасности опешил. Цюрик спятил, если решился на захват в столь опасной ситуации. Курс прекрасно видел, что дом окружили бойцы в капюшонах и парах рамовых. Участие последних никак не вязалось с главой конторы, а когда по речгону донесся голос Цюрика, стало понятно, его власть доживает последние часы. Может, оно и к лучшему. подумал начальник безопасности. «Ситуация для побега самая подходящая». Лысый обратился к своим чародеям. «Пора уносить ноги во избежание, так сказать», тихо произнес он. «Все река обложили, на мой дом совершено нападение. Да и в серединном кольце шум поднялся слишком настораживающий. Куда двинем, босс? Для начала следует убраться из Лордограда, а там поглядим». Троица безумно покинула здание, не забыв прихватить плащи победнее, и устремилась к южному выходу. Там, между принадлежащим гномам строениями, проходила всего одна тропка, по которой можно было спокойно шагать, не опасаясь, что тебя атакуют охранные заклятия домов. Курс, как начальник безопасности, маршрут знал и повёл своих людей самой короткой дорогой. Лесий Волшебник понимал, что сейчас каждая минута на счету, поэтому спешил покинуть Лардграт, пока в городе царит неразбериха. Он выбрал южный выход из центра, потому что там имелся малоизвестный потайной путь к одному из проходов из среднего кольца, а поскольку повстанцы активизировались на востоке, юг пока должен быть относительно безопасным. По курсу практически получилось. Покинув среднее кольцо, он вздохнул облегчённо. Приказал своим облачиться в поношенные плащи и сам переоделся. "Идём через руины храма", приказал он. Храмы во времена смуты захватывали одними из первых, надеясь добраться до припрятанных там сокровищ. Когда не обнаруживали ничего ценного, со злости крушили здания. Но тут Курца поджидал неприятный сюрприз. "Кого я вижу? А где Тюрик?" раздался знакомый голос. Зунк напрягся начальник безопасности. А ты чего здесь? Ждал Тюрика, а самым хитрым оказался ты. Что ж, придётся довольствоваться тем, что послал вознёшийся. На небольшой свободной от руин площадке Зунк стоял один, однако охранник не обольщался, понимая, что рядом притаился не один боец, если они поджидали Тюрика. Зунк, может, разойдёмся мирно? Во избежании, так сказать, предложил Курц. Увы, не могу, развёл руки в сторону руководитель повстанцев. Ситуация ныне складывается так, что после победы за меть моей победой я могу оказаться на вторых, а то и третьих ролях. И кто же умудрился тебя подвинуть? Ты их хорошо знаешь: Дюар, Иош и Кугал. Они сейчас добивают приспешников Тюрика, но я очень надеялся, что сам он сумеет улизнуть и попасть в мои руки. Дюар всегда был опасен, а о Кугаре вообще легенды ходили, кивнул Лысый. Думаешь, с ними справиться? Никто из нас не вечен, Курц. Придёт время, разберусь с каждым поодиночке, мне и с ними в одном графстве точно не ужиться. Но пока нужно решать первоочередные задачи. Ладно, Цюрик, но как я могу его заменить? Безопасник соорудил вокруг себя самые мощные щиты. Придётся рассказать народу байку, что тебя послали за подкреплением. Кстати, сегодня мне наконец донесли о 500 чародеях наёмников, которые уже к вечеру должны войти в город. Принялся разъяснять Зунг. Выражение его лица едва заметно поменялось. Складывалось впечатление, что глава повстанцев чего-то ожидал, а этого не произошло. Я же, перехватив тебя, спас Лардграт от кровавой бойни. Выходит, живым я тебе совершенно не нужен. Ты сам любишь говорить в избежании, так сказать. Передразнил собеседника Озонг и махнул рукой. Руины, окружавшие площадку, где происходила их встреча, являлись хорошим укрытием для засады. Сразу все миры волшебников ударили убойными заклятиями. Щиты Лысова выдержали, не зря он имел высокий ранг оборонной магии. Дайте мне 5 секунд. крикнул он своим поддельникам, принявшись за создание призрачных защитников. Первый быстро соорудил огненную стену и расширяющимся полукругом направил её на атакующих. Вторым следом за ней устремил полосу развеивателя заклинаний, чтобы враг не сумел произвести быстрый ответ. А теперь идём на прорыв, скомандовал Курс, скинув с плеч обшарпанный плащ. Перед ним стояли два полупрозрачных бойца: Азунг пребывал в некотором недоумении. Сначала не вступили в дело двое лучников, которые специальными стрелами должны были покончить с лысом ещё во время разговора. Затем вместо 10 магов в бой вступили лишь семеро. В голову главы повстанцев закрались мысли о предательстве. Идеально составленный план распадался, словно карточный домик. Всё пошло наперекор задуманному. Когда же в схватку вступили призрачные защитники курса, он тоже принялся помогать своим. Ему пришлось создать три высокоуровневых заклятия, чтобы прикончить первого мага противника, при этом потеряв троих своих магов. С этим удалось покончить со вторым помощником курса, разменяв на двоих соратников, а когда призрачные защитники разом взорвались, Зунк обнаружил, что остался с защитником один на один. Никогда не думал, что ты настолько силён. И всё же недостаточно, чтобы выжить в бою против меня. Зунк обратил внимание на увесистый кошелёк, висевший на поясе куртки противника. Я вижу, ты не с пустыми руками сбежал от тюрика. Тебе мои деньги не достанутся. Даже спорить не буду, криво усмехнулся глава повстанцев. Пару минут назад он создал змею удавку, которая по большой дуге направлялась к цели. Сейчас она находилась в двух шагах за спиной Курца. Безопасник понимал, что атакующая магия не его конек, ждал очередного хода зунга, и тот последовал. Удавка обвела все тело и принялась стягивать жертву, в том числе и на горле. Не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, Курц резко изменился в лице. Он пытался дергаться, но через минуту просто рухнул на землю, да еще и ударился о торчавший из земли камень. Крофия красила лысую башку. "Ну вот, а говорил, что не достанутся. Мёртвым деньги не нужны, не правда ли?" Зунг нагнулся над трупом. В следующее мгновение удавка порвалась на несколько частей. Курц схватил противника за ворот куртки и притянув к себе дважды выстрелил ему в голову. Козырем в рукаве безопасника оказался двуствольный пистоль. На таком расстоянии никакой щит не работал. Зонг дёрнулся и был отброшен в сторону. Лысый приподнялся. "Нельзя расслабляться, даже когда твой враг мёртв, во избежании, так сказать", произнёс Лысый. Последние крохи энергии он использовал для создания заклинания каменной кожи с острыми выступами и запустил его, когда падал на землю. "А деньги мёртвому действительно не нужны", сказал Курэдж. И тут лысый с удивлением обнаружил в своей груди стрелу и увидел направляющегося в его сторону мужчину, за которым шли две дамы, одна с луком в руках. "Ты кто?" спросил он. "Фокусник", невозмутимо ответил подошедший. С этим знанием Курц и отправился к патшему. "Слушай, Арош", обратилась к фокуснику женщина с луком в руках. "Почему мы ему сначала помогли, а потом пристрелили?" Ты же видела, бой был слишком неравный. К тому же Зонк нечестно сражался. И стрелы у него с рунными наконечниками, и волшебников втрое больше. Не люблю нечестные бои. Тогда почему ты приказал мне убить Курца? По двум причинам, с важностью ответил Арош. Во-первых, чтобы не мучился, а во-вторых, он убил главу повстанцев. Народ должен знать, что убийца понёс заслуженное наказание. Правильная, говорю Арита. Рунная волшебница кивнула и негромко заметила: Эти двое заслужили, чтобы вместе отправиться к Падшему, пусть там и продолжат свой спор. С помощью заклинания женщина слышала весь разговор волшебников, когда наблюдала за противниками со стороны. Этот глава повстанцев собирался после победы расправиться с Кугалом и Дюаром. Негодяй, протяжно произнёс покусник, пожав плечами. Так, девочки, быстро собираем трофеи и уходим. Арита, тут почти все волшебники, так что проверь сначала, нет ли каких сюрпризов. Начни с Лысова. Кугал не зря просил Гиоша составить прогноз на главу повстанцев, поскольку поведение назначенного лидера показалось весьма подозрительным. Опять же, Сергей подозреваем их в предательстве, когда Гиоша, Дюара и Кугала едва не погребли в подземном тоннеле. Его кандидатура назначилась не на последнем месте, её просто отбросили из рассмотрения. Сейчас всё подтвердилось. Зонк имел свои виды на победу, но на этот раз кугал уступать не собирался, понимая, что отдавать власть одному из конторских, даже опальных, нельзя. Это он уже проходил. Луар вошёл в храм не первым, но стоило библиотеку Рю переступить порог, как в полутёмном помещении зажглись сотни новых светильников. Присутствующие растерялись, не зная, что и думать, а через пару секунд отворились двери алтарного зала, и оттуда вышли двое служителей храма в длиннополых одеждах. На сей раз она была украшена орнаментом с преобладанием золотых тонов. "Приветствуем вашу светлость", поклонившись, они торжественно обратились к лоару. "Покорнейше просим пройти с нами". Дина и стоявшая за Денил застыли в изумлении. Облик старика никак не вязался с графским титулом, и тем не менее теперь стало понятно поведение Кугала. «Дед говорил, что знал графа», — размышлял парень. «Кем Луар приходился прежнему хозяину дворца, сыном-племянником, то-то он не казался ни тем, за кого себя выдавал». Библиотекарь вошел в алтарный зал первым, За ним последовали все остальные. Возле самого алтаря стоял знакомый Нилу-жрец, держа в руках головной убор, который был извлечен из тайника. Служитель храма подошел к Луару, и корона заняла место на его голове. «Наконец в город вернулся настоящий хозяин!» — объявил жрец. «Ох-о!» — мысленно воскликнул Нил, когда корона засияла разноцветными бликами — А в алтарном зале заиграла торжественная мелодия. Луар, граф, не удержала Стина. Библиотекарь повернулся. "Граф был моим отцом, девочка", пояснил он. "Но почему вы?" Дина отдёрнул её Нил. "Давай не будем тревожить господина графа в такой момент. У нас ещё будет много времени поговорить", улыбнулся Луар. Сейчас старик выглядел совершенно по-иному. Он расправил плечи, выпрямил спину и нацепил на лицо печать величия. От добродушного библиотекаря, каким его знали Нил и Дина, практически ничего не осталось. «Это что же получается? Раут, внук графа?» «А ведь парень наверняка до сих пор не знает. Представляю его удивление. Чтецу эмоций до сих пор не верилось в происходящее». В то же время над самим храмом вспыхнули фейерверки. Несмотря на раннее утро, они были заметны почти из любой точки города. Деда, а, деда. Где-то на окраине маленький мальчик дёргал за рукав опешившего старика, который с широко открытыми глазами наблюдал за светопредставлением. Что это? Раньше такое происходило, когда его светлость приходил на поклон вознёшимыся. Пожилой мужчина тяжело вздохнул. Эх, хорошие были времена.